Подражатели слепо идут по пути внутреннего намерения к чужой цели, определенной маятником моды. Они не задумываются о своих предпочтениях и подчиняются правилу маятников «делай как я». Внешняя сторона моды – это стиль, а внутренняя сущность – это то, что идет именно вам в контексте данного стиля. Сильное впечатление производит не общепринятая красота, а удачно подчеркнутая индивидуальность. Секрет успеха заключается в том, чтобы освободиться от влияния маятников и пойти своей стезей. Когда маятники видят, что на небосклоне восходит новая звезда, они ее зажигают. Им просто больше ничего не остается, как сделать из вас звезду. Маятники стремятся все держать под контролем, поэтому они вам даже помогут. А если повезет, вы создадите свой маятник и станете его фаворитом. Единство души и разума – такая редкость, что это можно буквально выгодно продавать. Все шедевры культуры и искусства – суть проявления этого единства. Звезды становятся звездами только потому, что людей интересует в них то, чего им самим не хватает – единство души и разума. Разум, вступая в этот мир, не знает четко, что надо делать, чего хотеть, к чему стремиться. Душа, если точно не знает, то, по крайней мере, догадывается, но разум ее не слушает. Маятники тут же берут разум в оборот Навязывая ему свои цели и правила игры Маятники заставляют людей выбирать чужие цели И толпиться у чужих дверей Многим из нас с детства внушали мысль о том Что успеха можно достичь только упорным трудом А еще надо настойчиво идти к своей цели Преодолевая препятствия Одно из самых больших заблуждений состоит в том, что за счастье надо бороться, проявить настойчивость, упорство, преодолеть множество препятствий, в общем, завоевать свое место под солнцем. Это очень вредоносный, ложный стереотип. Взламывая стереотипы, вы открываете двери». Самое распространенное ложное убеждение Если я преодолею препятствия, тогда там, впереди, меня ждет счастье Это не более чем иллюзия Впереди нет никакого счастья Сколько бы человек ни старался, он всегда будет находиться в положении догоняющего заходящее солнце На чужой линии жизни человека не ждет никакое счастье ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем Счастье приходит во время движения к своей цели через свою дверь Если человек находится на своей линии жизни, на своей стезе Тогда он испытывает счастье уже сейчас, даже если цель еще впереди Тогда жизнь превращается в праздник Когда цель будет достигнута, это будет радость вдвойне. Однако уже само движение к своей цели превращает каждый день в праздник. Если же на пути к цели вы прилагаете все усилия, трудитесь без вдохновения и устаете, значит, это не ваша цель, или вы ломитесь не в свою дверь. Движение к чужой цели – всегда оставляет праздник в иллюзорном будущем. Достижение чужой цели приносит разочарование и опустошение, но никак не счастье.